Белла Балаш. Встреча. Научно-исследовательский корабль «Меркурий» вошел в систему «Эпсилон Эридана». «Координаты 423, 688, 321», — доложил штурман. «Включить автоматическое управление. Посадка на планете номер 7», — отдал распоряжение командир Лар. Зелено-голубой диск на щите видеографа все увеличивался, пока, наконец, не заполнил экран. Двигатели Меркурия взревели. Корпус его начал мелко вибрировать, затем все стихло. Перегрузка, вызванная ускорением, ослабла. Люди с облегчением почувствовали, что снова могут двигаться нормально. Сила притяжения 0,9. Температура окружающей среды 80 градусов Цельсия. Атмосфера слегка отравленная. Парматал Лар диктуя данные. Но здесь высаживаться не стоит. Включить манипуляторы на взятие пробы. Из космического корабля, ощупывая все вокруг, выдвинулись гигантские механические руки. Шарообразное существо неподвижно покоилось на скале и размышляло над сложнейшей математической проблемой. Но вот оно вздрогнуло, потревоженное оглушительным ревом снижающегося космического корабля. Стоило только сосредоточиться, и решение, кажется, было близко. Нервно пульсировало существо, укоризненно разглядывая непрошенных пришельцев. На редкость примитивная колымага. Когда-то в Центральном музее я видел макет подобного сооружения. Ну что ж, поразмыслить всерьез теперь все равно не удастся, по крайней мере, хоть рассмотрю оригинал. И существо направилось к Меркурию. Манипулятор помещал один за другим живые организмы в камеру для изучения их мыслительных способностей. Сейчас на дно шлепнулось какое-то палочкообразное существо. Космофилолог в шлеме с конвертером привычно крутил трансформаторное устройство, читающее мысли и ощущения подопытных. Постепенно колокочуще булькающие звуки стали разборчивее. «Все кругом непривычное. Я ощущаю страх». «Не нахожу пищи. Бежать отсюда, бежать!» Лар махнул рукой и нажал кнопку дезинтегратора. По камере промелькнул синий-фиолетовый луч, и организм исчез, распавшись на атомы. Загудели вентиляторы, и манипулятор взял очередной экземпляр для исследования. Это было гигантское существо. Агрессивность его натуры выявлялась с первых же мгновений. Оно яростно кидалось на прутья клетки. Снова зазвучал трансформатор. Незнакомое место. Я никогда здесь не был, чувствую злость и голод. Только бы перегрызть эти тонкие прутики, и я сожру их всех до единого, ведь они явно слабые беззащитные твари. И если бы эти палки не были такими прочными, голод, боль, голод. Лар узнал все, что требовалось. Глаза его блеснули, и он снова включил дезинтегратор. В этот момент манипулятор подцепил существо. Командир с интересом рассматривал пульсирующий и переливающийся всеми цветами радуги шар. Активизирую свои мысли в 98-м мозговом поле, прозвучало из трансформатора. Я очутился на космическом корабле архаической конструкции, назначение камеры пока не установлено. Меня разглядывают. У этих пришельцев смехотворное строение. Из тела выступают пять отростков. Им свойственна только двусторонняя симметрия. Перехожу на более короткие волны. Ага, это разнополые позвоночные млекопитающие. Судя по строению скелету, это уроженцы планеты с гравитацией, средней мощности и умеренным климатом. Мозг у них помещается в верхнем отростке. Он составляет чуть больше одной сотой всей массы тела. Концентрация нейронов 107 в одном кубическом сантиметре, следовательно, у них в общей сложности 1010 клеток мозга. Время реакции нейрона — сотая доля секунды. Что ж, при таком интеллекте и то, чего они добились, можно считать достижением. «Покорнейше благодарю», — негромко фыркнул командир, с возрастающим интересом присматриваясь к существу. Мне следовало бы внимательнее отнестись к их конвертору мыслей, ведь я нахожусь в непосредственной связи с мозгом филолога. Дернулось существо, досадуя на собственную рассеянность. Нужно тотчас же перейти на инверсию, по крайней мере узнаю, откуда они прилетели. Лар отказывался верить самому себе, а между тем все это происходило на его глазах. Регуляторы-трансформаторы мыслей сами собой переключались на обратную связь. Космофилолог, как загипнотизированный, уставился на пленника в камере, а конвертер возобновил свои показания. Исследовательский корабль Меркурий с третьей планеты Лар привел в действие дезинтегратор. Никто посторонний в космосе не должен знать без особого на то разрешения, откуда они прибыли. Ведь пока им неизвестна природа исследуемого, а вдруг утерянная информация навлечет на Землю смертельную опасность? Существо в камере продолжало спокойно пульсировать, словно невидимая оболочка защищала его от смертоносных лучей. Солнечной системы, продолжал трансформатор. Галактоцентрические координаты. Лар выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в проклятый шар равно М2i2DO-02U. Лицо командира окаменело, он стиснул зубы и выстрелил в филолога. Варвары ужаснулось существо. Надо провести немедленную ретрансформацию объекта. Лар начал сомневаться в собственном рассудке. Шарообразное существо необъяснимым образом вдруг оказалось возле филолога и обволокло кровоточащую голову. «Равно 30 637, световых лет», — закончил трансформатор. «Немедленно старт!» — вне себя скомандовал Лар. Двигатель взревел. Огромный столб огня вырвался из нижних дюз корабля, Люди снова почувствовали, как стискивает горло и как все их тело наливается невыносимой чажестью от перегрузок, кровообращение словно замерло. Меркурий с максимальной скоростью удалялся от планеты. Существо освободило филолога и своеобразными перекатывающимися движениями словно ртуть, без малейших признаков колебаний и поисков, направилась прямо к кабине пилота и замерла у пульта управления. «Мы отклоняемся от запрограммированной траектории», — через некоторое время сообщил штурман. Лар проверил приборы, внес возможные коррективы, прибегнув к своему богатому опыту космонавта, и, наконец, вынужден был прийти к заключению, что послушный и надежный доселе Меркурии более не подчиняется его воле. Он понял, что пришла пора выполнить приказ, рассчитанный на подобную ситуацию. Он еще раз взглянул на таинственного пришельца, медленно пульсирующий шар. Лицо его скривилось в горькой упрямой улыбке, и он нажал кнопку самоуничтожающего устройства. Ослепительно яркий взрыв разнес корабль на миллионы частиц. Существо, окутанное предохранительной оболочкой, парило в космосе, задумчиво рассматривая разлетающиеся обломки Меркурия. На редкость гордая порода. Предпочли умереть, но не покориться. Обидно было бы дать им погибнуть. Испробую-ка я локальную инверсию времени. Они того заслуживают. Голод, боль, голод, ревел трансформатор, и Лар привел в действие дезинтегратор. Затем усталым жестом потер лоб. Очевидно, я перетрудился, вот и начинает мерещиться всякая чушь, будто мы исследовали какое-то шарообразное существо и... Да, что-то здесь не ясно, надо поговорить с экипажем. Появились загадочные психические операции. Занес он позднее в бортовой журнал. Впредь до выявления их причин предлагаю объявить систему Эпсилон Эридана запретной зоной. И командир отдал приказ стартовать. Должно быть, я допустил неточность. Какие-то воспоминания у них все же остались, иначе они не покинули бы планету, не выполнив до конца программу исследований. Так на чем же меня прервали? Никак не удается толком сосредоточиться. Раздраженно пульсировало существо на скале. Конец рассказа.